Хитрость посадника стоила Ведуну еще часа времени, что, впрочем, в здешнем мире ничего не меняло, ведь здесь все измерялось днями и неделями, а не часами и минутами. Тем более, что для города Изборска Ведун исчез уже давно, когда погас ритуальный костер праздника. После этого никто середины уже не замечал. А сам он ни на что повлиять не мог. Даже попрощаться оказалось не с кем. Бояре откупились через ратника. Ратник ласкался с русалкой. Паренек, что привез шкурку, С поклоном положил ее к ногам чародея И поспешил смыться в улочки слободы. Дела до гостя не было никому. — Спасибо тебе за гостеприимство, Славный город Изборск. Выклонился стенам Олег и поднялся в седло. Дорогу на Торжок ему так и не показали, но ведун не расстраивался. Псков был совсем рядом, а уж от него-то проезжие тракты шли во всех мыслимых направлениях. С путем на Псков ошибиться тоже было невозможно. Тысячи паломников натоптали к чудодейственным источникам дорогу в два десятка шагов шириной. Даже ночью не заблудишься. Первый час Олег ехал не спеша, вглядываясь в близко подступающий к тракту лес. Наконец, среди сосновых стволов мелькнул долгожданный можжевельник. Бедун спешился, пошел в чащу, перерубил толстую ветку на высоте пояса, ему больше было и не нужно, а дерево пусть кустится и дальше растет. Когда же он вернулся на дорогу, Увидел мчащуюся во весь опор в клубах пыли, одетую в железо дружину. — Вот проклятие! Не успел отъехать. Опять приключение. — Ну, надеюсь, она промчится мимо. Он перекинул мешок на грудь и взялся за рукоять меча. Садники, поравнявшись с ним, натянули поводья, закружились, обходя со всех сторон. Хорошо было их не так много — — Всего десяток. — Плохо, что среди воинов не было учителя из Борского посадника. Присутствие же боярина Переяра ведуна чего-то не удивило. — Чем обязан такой чести? — поинтересовался Олег, прикидывая, где удобнее рубиться. То ли на дороге остаться, то ли в лес отбежать. — Я не попрощался с тобой, Путник. Ты благое дело городу сделал, а я тебя не поблагодарил. Юный правитель разговаривал с Серединным, но смотрел все равно вдоль дороги. Спасибо тебе, колдун. Врата нашего города всегда открыты для тебя, путник. Боярин Переяр махнул рукой, и десяток дружинников стал поворачивать коней, отъезжая назад к городу. Мой отец говорил, — юноша потёр голый подбородок, — мудрый правитель должен судить людей своих по делам и успехам, а не по виду или поведению, и должен достойно награждать даже тех, кому хочется отрубить голову, если те служат честно и преданно. Знай, Водяной, отныне в моих владениях ты всегда получишь коров и защиту. Кто бы ни оказался твоим врагом, и сколь бы тяжелы не были твои потери. — Ты скакал, чтобы сказать мне это, посадник? — удивился Олег. — Да. Наконец-то глянул на него паренек. — Это большая честь, боярин. Отныне ты тоже можешь быть уверен в моей преданности. Ты станешь мудрым и сильным правителем. Твое покровительство дорогого стоит». Надеясь, и хороший прорицатель, — улыбнулся посадник и, помявшись, спросил. — Зачем тебе зайчья шкурка? Водяной. Почему она? А не серебро или золото? — Нельзя нам плату брать. Силу от того теряем. Лишь то попросил, что для дороги надобно. Без корысти. Ведом чуть вытянул клинок. Меч вот. Вторую неделю все нужно сделать не могу. Боярин облегченно рассмеялся и дал шпоры коню. — Хорошей дороги, водяной! — услышал его последние слова Олег. — И тебе удачи, молодой Даранни! Середин поднялся в седло, пустил лошадь рысью. «Вот — Вот проклятие! Опять про дорогу не спросил. От Изборска до Пскова пути всего двадцать верст. Так что на окраину города Олег заехал еще засветло, выбрал постоялый двор, спешился у ворот, завел коня под узцы. Из распахнутых дверей высокой, на каменной подклике избы вышел на колецо дородный мужик в засаленной рубахе и вытертых штанах, опоясанной простой веревкой. Хозяина в нем выдали сапоги, добротные, юфтовые, с подошвой. Слуге такие не по карману. — Здрав хозяин, бери на кошт на два дня. Светелка мне нужна попроще, да посля припасы в дорогу. Мужик скользнул взглядом по обуви незнакомого покроя, в странной рубахе, по мешку, сшитому из неведомого зверя, И в свою очередь спросил, — Плати, чем станешь, Серебром сарацинским, или немецким. — Русское завтра добуду, — повещал Олег, Бросая по подскочившему мальчишке. — Коня хорошенько почистить вели, да накормить. Может, статься, коли денег не найдут, Твоим послезавтра станет. Мужик довольно осклавился и выпрямился. — О, коли так, давай сам до покоя в княжеских провожу, и будешь в них как сыр в масле кататься. — Княжеских не надо, — погрызил ему пальцем Олег. — За княжеские платить не хочу. А, — А, отмахнулся мужик. — Поселю в княжеские, а возьму как за простые. Для желанного гостя ничего не жалко. Как оказалось, в княжеске покои в представлении хозяина размерами мало превышали светелку Олега в изборске, На окно имели и вовсе крохотные, под самым потолком, словно в порубе. Однако ни в чем недобром ведун мужика не заподозрил. Коли хозяин знает, что у постояльца в машине кроме пыли ничего нет, то и недоброго замышлять не станет. Поутру, прихватив одно из зеркал, Средин отправился в город. Крепость нынешнего Пскова размерами сильно уступала той, мимо которой Олег проезжал на мотоцикле. Но уже была построена из камня, из такого же, что и из Борск. Никаких золотых куполов над ним пока еще не сверкало. На месте Довмонтова города шумели торговые ряды отделенные от слободы земляным валом и деревянным частоколом. Каменные стены самой крепости отстояли еще дальше, там, где когда-то в будущем появится Троицкий собор. Нынешним псковичам его успешно заменяло укрыто в березовой рощице святилище, оградившее себе ровный круг на месте будущей улицы Ленина. Однако Олег приехал сюда не для осмотра достопримечательностей. Найдя на базаре лавку торговца украшениями, он вызвал хозяина и показал зеркало размером в две ладони, вставленное в деревянную самодельную рамку. У купца жадно вспыхнули глаза, однако он презрительно сказал «Фу, крёхотный-то какое!» У нас серебряные полированные, меньше локтя никто не берет. А отражение в них получше, чем в этом будет. Середин откровенно расхохотался, и торговец поубавил спесь. Но может и не так, но размером больше выходят. — Это стекло, но оно со временем не темнеет, — стал перечислять ведун. — Его не нужно полировать. Оно отражает куда лучше. И оно стоит всего десять гривен. И, кстати, зеркала чаще всего в половину ладони берут. Ничто я не знаю. — Да кто ж его возьмет-то за такую цену? Возмутился купец. — Такое серебряное в десять раз дешевле. — Тот, кто берет серебряные, пожал плечами Олег. Таким боярам есть чем платить, а это редкостная вещь и отражает лучше. За одну редкость пять гривен накинуть можно. — Ладно, уговорил, — сдался купец. — За чудесное свайство игрушки сей двойную цену тебе дам, две гривны. — Оно двадцать стоит, коли в хорамы княжеские отнести. Просто мне некогда ныне потом ударом отдаю десять ну так иди разрешил торговец иди в хоромы продай девять передумал Олег три сошлись на шести гривна для Руси ценность великая целый табун купить можно а али деревеньку в три два раза с пашнями большой дом построить а у Олегу должно было хватить чуть ли не на всю жизнь, даже если застрять в этом мире до самой старости. Повезло еще и в том, что наскрести такую огромную сумму купец не смог, а потому две гривны дал мелочью. Арабским и немецким серебром, новгородскими чешуйками, двумя сороками куниц, да еще сорока шкурками белок. Деньги для Руси привычные, но уж очень неудобные. В кошель не засунешь, от посторонних глаз не спрячешь. Пришлось тратиться, прикупив кошму, пумбон, пару колокольчиков и плащ с фибулой. Правда, на это ушло только двадцать куниц, а Олег нагрузился еще пуще прежнего. И потому, махнув рукой отправился обратно на постоялый двор.